Глава двадцать третья В ожидании Керри я непринуждённо побеседовал с Дэймоном Киганом. Забавный парнишка, всего шестнадцать лет, а боевого запала целый вагон. Желает быть тёмным рыцарем, из-за чего поссорился с отцом. «Он хотел, чтобы я закончил юридический», — скривился Дэймон. «А мне претит всю жизнь просидеть в душном кабинете». Все эти фальшивые улыбочки, подковёрные игры и интриги мне отвратительны. Лоран тебя поддержала, но ну, она папина дочка, не одобрила, но и давить не стала. Где обучался сражаться? У мастера меча Отвента, брал частные уроки. Карманных денег как раз хватило. А твой отряд, кто они? Друзья по школе, где я учился. Я доброжелательно улыбнулся ему. Сегодня вечером посмотрим, чего он стоит. Покажет себя, приближу и сделаю вассалом. Орки это хорошо, но людей тоже надо привлекать. Свен принёс нам чаю, и мы ещё немного поболтали на отвлечённые темы. Театр молодой Киган не любил. Зато обожал цирк и регулярно туда ходил. Папинг не одобрял, приходилось избегать суроков. вздохнул Дэймон. Ну и вообще, туда дворяне стараются не ходить. Почему? Там выступают орки, гоблины, другие инорасцы, а в высшем свете считается хорошим тоном не любить их. Странно, в Кимнаре я видел много нелюдей. Совет старейшин давно хочет их изгнать из города, только не решаются. Кто тогда будет убирать улицы, таскать тяжести и ухаживать за саронами? Они вас тоже за это не любят, что вы орков на службу берёте. А тебя орки не смущают? Дэймон пожал плечами. Нормальные бойцы, покруче некоторых наших, уважаю. Когда закончится война, стоит пригласить к себе цирковую труппу. Деттять мы порадуемся. Да и мои орки тоже. Владыка, в ресторанчик ворвался Кейри. Всё готово? Рассказывай. Не сарай, конечно, а старая вилла. Там давно никто не живёт, поэтому купил её очень дёшево. Это Дэймон Киган, я кивнул на юношу. Он участвует в нашем сегодняшнем предприятии. А это мой вассал Кэири. Дэймон встал и чопорно поклонился отелььеру, от чего у Кэири задёргался глаз. Рад знакомству. Отельер тоже поклонился, даже ниже, чем Дэймон. Объясни ему, как проехать к этой вилле. Юноша сразу понял, куда нужно подъехать. Когда? Через 2 часа после заката. Успеете? Да, я постараюсь. Тогда не буду задерживать. Я пожал ему руку. Судя по удивлённому лицу Дэймона, у тёмных было не принято, чтобы старший ручкался с младшим. Ничего, пусть привыкает к моей демократичности. «Давай документы, Кэрри, надо оформить покупку официально». Я подписал договор и улыбнулся. «Этого хватит? Заверение какого-нибудь нотариуса не требуется?» «Нет, договор вступил в силу, когда вы его подписали». «Отлично, тогда выдвигаемся». Пока мы переходили из гостиницы обратно в особняк, я дал ательеру последние указания. «Ночью я собираюсь атаковать светлых». Жаль, вздохнул Керри. Мы не все деньги с них вытрясли. Остальное возьмёте трофеями. Организуй своих, кто там у тебя работает, спрятаться во время атаки, а после собрать ценности. Ну, что, уцелеет? Сделаем. Распространять панические слухи начали? Так точно, владыка отправил самых языкастых. Мы пришли в гостиную моего особняка. За пустым столом дремал сытый Сеня я не стал его будить пусть себе отдыхает ночью успеет набегаться Кэри я в Калькуару отдать последние распоряжения дождись меня Конечно владыка люблю путешествовать через казну настоящий телепорт раз и ты уже на месте Казна высадила меня во дворе замка я купил старую виллу неподалёку от Кимнара Найди туда дорогу. Вечером будем туда перемещать скелетов. А ценности оттуда? Ну, точнила казна. Ценности поедут из Кимнара. Сможешь организовать быстрый подсчёт? Это я всегда, это я с удовольствием. Вот и ладушки. В разбитые ворота как раз втягивался отряд скелетов под предводительством Йорика. Стальные терминаторы несли тюки, корзины и скрученные палатки. Герофей из лагеря Светлых. Ёрик, докладывай. Слушаюсь, владыка. По вашему приказу собрали всё ценное, несём в кладовую. Золото и драгоценности сдать в казну. Мечи и доспехи в оружейную. После этого приводите себя в порядок. Каждому выдать по сороку и к сумеркам быть готовыми. Ёрик от удивления щёлкнул зубами. На соронах? Именно. Перенесу вас в Кемнара и будете атаковать Светлых верхом. Но мы не умеем. То есть после смерти никто не ездил на соронах. У вас время до вечера. Готовьтесь. Я забежал на кухню и предупредил бабушку, что дитять мы со мной и к ужину нас ждать не стоит. Иди уже. Бабушка потрепала меня по щеке. Ты большой мальчик. Я за тебя не волнуюсь. Ба Ты приглядись здесь за порядком. Само собой. Иди, и не волнуйся. Я прикрою тыл, пока ты воюешь. Я чмокнул старушку в щёку и отправился обратно в Кимнара. Всё-таки у меня самая мировая бабушка. Хоть и мумя. Владыка, там привезли сундук. Я уставился на Кейри, не понимая, о чём речь. Вернувшись в особняк, я присел на минутку в кресло и чуть-чуть задремал. Ну а что вы хотели? С самого раннего утра на ногах, устал как собака. От толеранского, насколько я понимаю. Да? Вноси. Он очень тяжёлый, я не смог его даже приподнять. Вставать мне страшно не хотелось. И тут мне попался на глаза мой монстр. Сеня, пожалуйста, помоги занести сундучок. Угу. Монстр не стал возражать и через 5 минут притащил к моим ногам здоровенный железный ящик. Сундук? Да это целый сейф. А ключ от него есть? Да, передали в отдельной запечатанной шкатулке. Открывай. В ящике до самого верха были насыпаны золотые монеты. Так-так. Значит, Толеранский выполнил обещание оказать финансовую поддержку. Надо будет его отблагодарить. Он может и хитрый лис, но деньги собрал. Я задумчиво запустил руку в монеты и зачерпнул горсть. Приятно ощущать тяжесть золота. Стоп, а это что такое? Я разгрёб ладонями верхний слой золотых. Блеснул светлый металл. Дальше шли серебряные монеты, потёртые и старые даже на вид. Ну зараза. А если я очень нудный и пересчитаю? Казна. На стене появилась дверца. Да-да. Прими этот ящик и пересчитай. Мне нужна точная сумма с точностью до гроша. С радостью, владыка. Сенья хотел занести сундук в казну, но этого не потребовалось. Из дверцы выросли две длинные загрибущие ручонки и быстро утащили ящик. Ничего себе, как она умеет. Не волнуйтесь, пересчитаю и приму на баланс. Доклад сразу мне, а то нас могут обсчитать. Казна буркнула до да прямо ща и растворилась в воздухе. Там уже темнеет, Кири, едем на ту виллу, пора. Владыка, вам нельзя в таком виде. А? Вы же в доспехах, а нам через весь город Точно. Я же как с самого утра нарядился в доспех, так и таскаюсь. Кстати, уже и не чувствую его тяжесть. Вот, накиньте плащ. Хорошо. А где ваш шлем? Обайдусь. Владыка, нельзя без каски. Это нарушение техники безопасности на войне. Кери, не нуди. Я не собираюсь лезть в драку, только командовать. А шлем я забыл в замке. Мы вам другой подберём, честно-честно. У нас есть. Свен притащил мне шлем, что-то среднее между шляпой и тарелкой. Я только махнул рукой. Надену, только отстаньте от меня. Надо побыстрее добить светлых, вернусь домой и завалюсь спать на сутки, а лучше дня на три. Пусть Шагра носит мне еду, а я буду только есть и отсыпаться. Всё. Можем ехать или ещё кому-нибудь шляпу надо? Да-да, уже. Свин вывел мне сэни и Кейри Соронов, и мы двинулись. Сначала через город, через мост, сделали крюк мимо лагеря Светлых и через полчаса нашли ту самую виллу. Зря Кейри утверждал, что это не сарай. Может, лет 200 назад это и была дача богатея с мраморными колоннами. Теперь здесь стояла покосившаяся развалюха. Вокруг заросло травой и бурьяном, а на крышу свили кривое гнездо какие-то вопящие твари. Кери, ты можешь быть свободен. Разрешите мне задержаться. Не могу вас оставить без охраны. Со мной Сеня. И всё-таки, владыка, я бы предпочёл дождаться, когда появится отряд молодого кигана. Я только вздохнул. Не люблю излишнюю опеку. Конечно, здорово, что обо мне волнуются, но я как-нибудь сам справлюсь. Ждать пришлось недолго. Из сумерек послышался топот, и рядом с нами появился маленький вооружённый отряд. Владыка, прибывшие спешились и как по команде опустились на одно колено. "Станьте воины тьмы". Чёрный владыка приветствует своих тёмных рыцарей. Кэйри удовлетворённо кивнул и поклонился мне в седле. «Сделаю всё как приказано!» И ательер скрылся в темноте, а к моему сторону подошёл Дэймон. «Владыка, я привёл только двенадцать человек. Остальные струсили и отказались, но те, кто пришёл, готовы исполнить любой приказ. Даже атаковать всю армию светлых?» Дэймон сглотнул, прикусил губу, но тут же кивнул. «Да, владыка, мы готовы. Оставайтесь здесь!» Я в одиночку зашёл в старую виллу и вызвал казну. Пыльно здесь у вас. Сразу начала бухтеть кладовка. Можно было и поприличнее место найти. Хватит нудеть. Доставь сюда скелетов вместе с соронами. С птицами? Они же нас следят. Быстро, я сказал. Перечить мне казни не решилась. Принимайте ваших садников. Дверь казны увеличилась, превращаясь в ворота, и выпустила отряд Йорика 50 всадников скелетов в чёрных балахонах с косами и вилами в костлявых руках, настоящие всадники смерти. Когда молодые тёмные увидели мёртвый эскадрон, послышался слитный вздох. Такого воинства здесь не видели уже сотни лет и знали их только по сказкам бабушек. И я увидел, как они восхищённо пялятся на меня. В их глазах сейчас я был настоящий чёрный владыка, повелитель мёртвых. Йорик, Дэймон ко мне. Я представил их друг другу и поставил боевую задачу. Йорик, делись своих на десятки и пусть делают на светлых короткие налёты. Растоптали пару палаток, порубили десяток и скрылись в темноте. А твой Дэймон, пусть носится вокруг лагеря и громко вопят, что идут тёмные. Устройте пожар, топчите самых смелых, но в стычки не ввязывайтесь. Главная задача напугать, организовать панику и заставить светлых бежать. Преследовать не надо, пусть смываются. Вопросы есть? Можно, проскрипел Ёрик. Мы устроим в начале рейд через лагерь насквозь. Пролетим как муха и дезорганизуем сразу. Валяй. А нам можно, подпрыгнул все для Дэймон. Мы тоже хотим. Разрешаю. В глазах парня вспыхнула радость. Тёмные боги, как мало ему надо для счастья. А я вот никуда не полезу. Мне хватило утренней бойни в замке. И вообще, разобью светлых и заделюсь пацифистом. Только сначала организую полк вооружённые ружьями, сделаю магическую ядерную бомбу и сразу буду изображать мирную страну. Только надо заранее оповестить светлых о бомбе и моём миролюбии, чтобы точно никто не нарушал мои мирные границы. Готовы? Всем ясны задачи. Тогда выдвигаемся на исходные позиции. Сигналом к атаке будет синяя ракета. Что? Я зажгу магический синий огонь. Понятно? Всё, погнали, а то светлые напьются и не смогут бежать.